Глава 65. Об изнанке материнства. Входившую в общий курс мира естественного акушерства лекцию «Роды глазами ребенка» старались избегать все практикующие акушерки, попросту не зная, что там говорить. Потому что рожающая, а тем более делающая это хорошо и природно, не успевает подумать о ребенке, как ни странно это звучит. Она наедине со своей природой, лицом к лицу с каждой схваткой, с тем самым ощущением силы, энергии внутри. И в этот момент нагрузить ее мыслью «думай о ребенке, значит снова заставлять задействовать совершенно лишний в родах неокортекс. В родах не надо ни о чем думать. В них надо рожать гармонично и сильно. И все. Опять же, если брать в качестве идеального примера роды млекопитающих, Сложно представить, что кошка будет в родах думать о котятах. Конечно, какой-нибудь перинатальный психолог сразу возразит, человек не животное, у него есть разум, душа, чувства и прочее в русле сомнительного, в данном случае, антропоцентризма. Женщина в правильных родах, зверь, самка, животное, и это нормально. Здесь нет ничего ни постыдного, ни оскорбительного. И думать ей ни о чем не надо. Надо хорошо рожать, чуя гормональные потоки, ловить верную гормональную волну, а не мысли про долгожданного малыша. Возможно, сторонникам посыла «думайте в родах о ребеночке, «говорите с ним», «зовите его», «радуйтесь скорой встрече», захочется подискутировать. Но я давно поняла — это все лишнее, мешающее, бесполезное. Осознала и испытала на себе, если родить хорошо, природно, со взрывом гормонов в финале, потом все будет гарантированно легче. И не досыпать, и кормить, и проживать на первый взгляд монотонные однообразные дни материнства, в котором наряду со всеми его прелестями и радостями присутствует и весьма неприглядная изнанка, что тоже нужно знать и готовиться к принятию. Быт, о который разбиваются не только любовные лодки, способен безжалостно сожрать тебя со всеми восторгами и окситоцином. Ежедневное, многомесячное, без каких-либо пауз и выходных повторение одних и тех же действий может превратить в замученную тетку полностью забившую на себя, растворившуюся в ребенке целиком, без остатка, только потому, что ты его любишь. Из таких вот любящих, но утомленных теток и состоит легендарная социальная общность «Я же мать». Так легко, так просто взять и устать, потеряв радость каждого дня. Так манит желание примитивно заедать уныние вкусненьким. Так сложно сохранить горящие на партнера глаза, когда гормонально ты самка на уровне каждой невыспавшейся клеточки, транслирующая программу «Выкормить детеныша». А вовсе не «Налетайте, самцы, я в соку и готова». Меня, слава богу, сия чаша миновала. Быт с его прогестероном и пролактином не смог украсть краски и сделать мою жизнь единственную неповторимую, унылой и бесцветной. Просто увидела, как же это некрасиво, не эротично. И захотелось внести в свою реальность ноту искусства. Жить так, чтобы в ней нашлось место и красоте, и образом, и катарсису, и откровением. Помните книжки-раскраски из детства? Черно-белые рисунки одни контуры. Открываешь, берешь фломастеры или карандаши, раскрашиваешь в какие пожелаешь цвета и создаешь тот мир, который хочешь, свой. Я подписана на некоторых мам-блогеров порой очень откровенно, ярко, зачастую с большим юмором, иногда черным высказывающихся о счастье материнства, про запредельную усталость, про то, как сложно приводить себя в порядок после родов, про то, что никто не предупреждал Какой же это на самом деле невероятный пипец. Про первый год материнства вообще не спрашивайте, я его не помню, меня там не было. Несколько месяцев после родов я не могла складывать слова в предложение. Не верьте тем, кто говорит, что иметь детей счастье, в реале полный трэш. Материнство — это затянутый на шее ремень, и с каждым годом он затягивается еще на одну дырочку. Расправь складки на пузе и сделай вид, что счастлива. Первые полгода ты можешь только пережевывать пищу, справлять нужду и соблюдать какую-никакую гигиену, но даже это не точно. Подобного рода в высказываниях немало самой иронии и горькой истины. Такая вот правда жизни, не приукрашенная назойливо присущими теме детей и материнства розовыми рюшками и кисейными кружевами. Когда-то едва вышедшая из декрета знаменитая телеведущая откровенничала в ток-шоу имени себя. «Как хорошо, что я родила в Америке. Там, в отличие от ханжеской России, можно спокойно признаться своему терапевту или семье, что когда ребенку 3-4 месяца, тебе периодически хочется ударить его головой об косяк». Это реальная цитата без шуток. И я не осуждаю, а сочувствую, потому что сама, когда все мои дети были еще маленькими, долгие годы оставалась предельно невыспавшейся и чудовищно вымотанной. Летом 2010-го под Москвой и в нескольких соседних областях горели торфяники. Я жила на арендованной даче с четырьмя детьми, одна. Все делала сама. Невероятная для средней полосы жара, Почти два месяца, ни капли дождя и 35-37 по Цельсию. В воздухе удушливый смог на улицу не выйти. Дети все время в доме. Помимо бесконечной бытовой рутины, я каждые три часа прополаскивала простыни, которыми завешивала окна. Мокрая ткань задерживала дым. А окон восемь. Мне никто не помогал. Муж командировки. И вдруг задержка. «Неужели беременность?» «Господи, как я устала!» Помню, вышла на улицу, легла в траву и смотрела сквозь дым в тяжелое низкое небо, искренне думая, «Может, упадет с него что-нибудь и прибьет меня?» «Нет ведь больше сил, никаких!» «Находилась ли я тогда в депрессии?» «Нет». Периодически натыкаюсь в тех же мамских блогах на посты о послеродовой депрессии. Душераздирающие повествования про опустившиеся руки, отсутствие смысла жить дальше, нежелание заботиться о ребенке, о себе и прочие ужасы. А до кучи отсутствие молока, трескающиеся соски, жуткий недосып и тягостное недоумение. Какого хрена он кричит? Чего ему опять надо? Полагаю, надо в первую очередь задуматься о причинах. У вас послеродовая депрессия первым делом хочется спросить, а как вы родили своего ребенка? Возможно, после ответа многое сразу встанет на свои места. Большей частью это последствия кривых родов. Ответьте честно сами себе. Когда вы любите кого-то, вы можете находиться в депрессии? Да это на химическом уровне попросту невозможно. Любовь — это гормоны, гормоны любви. И депрессии там физически неоткуда взяться. Она как раз от отсутствия гормонов. Вывод. Вы не включились в рождённого вами ребенка на гормональном уровне. Почему? Чтобы любить его на гормональном уровне, нужен природный окситоцин, которым в составе сложнейших гормональных коктейлей Мать и ребенок обмениваются во время естественных, подчеркиваю, родов, слаженно разыгрывая гормональную симфонию появления на свет новой жизни в любви и приятии. Если ребенка извлекли из матери вообще до наступления какой-либо родовой деятельности, откуда там взяться эндогенному окситоцину? Если родовую деятельность вызвали или задавили, дежурно сочтя слабый синтетическим окситоцином, Напомню, что введение любых искусственных гормонов блокирует выработку естественных, откуда взяться природному. И доводы насчет того, что любовь матери к своему ребенку не может основываться на гормонах, а зиждется на общечеловеческом, на разуме, на душе, на долге и прочем, в целом, конечно, верны, но это только часть картины. Не путайте любовь к ребенку с долгом. Мы не любим тех, с кем только из чувства долга, чудес не бывает. Любовь к ребенку не социальное явление. Любовь к родине, к работе, к природе — да. Любовь к ребенку, нет, она начинается с гормонов. Конечно, если их не возникло, любая нормальная мать рано или поздно возместит это за счет разума, добьет общечеловеческим, но ей будет сто крат труднее — что мы, собственно, и наблюдаем. Не собираюсь утверждать, что все рождённые природного окситоцина дети лишены материнской любви. Просто она другая, социальная, разумная, духовная. И хорошо, когда есть такая. Природно, естественно, рожденный ребенок, ветка, растущая из дерева. Это продолжение матери, связанное с ней на гормональном уровне. И тут не нужно усилий для понимания, почему он кричит, чего хочет. Так же, как мы ощущаем, что наш собственный желудок пуст, палец болит или спине некомфортно, мать чувствует своего ребенка Как продолжение себя. И депрессии там места нет и быть не может. Усталость, рутина, тоска по утерянной социальной активности — да, но не депрессия. У меня не было депрессии после рождения детей всех четверых. Не сомневайтесь, когда их столько, причин для безумной усталости и поводов чувствовать себя выжатой до нуля на порядок больше. Да и от своих девочек, с которыми мы, естественно, и хорошо рожали, я не слышала о подобных проблемах. Рожайте своих детей правильно и любите их без всяких дополнительных усилий. Не потому что так надо, а потому что иначе попросту невозможно. И такой же невозможной станет послеродовая депрессия. Поверьте, я как никто понимаю все тяготы и сложности материнства, знаю, что такое усталость, помню, что такое спать, сидя с ребенком на руках, потому что только в такой позе безостановочно орущее существо наконец затихает. Но почему-то в моей картине мира все это имеет другие краски, другие интонации. Первую беременность я услышала два напутствия – Свекровь сказала, что роды — это ад, а мой отец, что первый год нужно как-то продержаться. А во мне все почему-то возмутилось. Не хочу так. Сначала вата, потом целый год как-то держаться. Мне стало жалко себя, своего тела, неповторимых дней своей жизни. И тогда я взяла и решила, что краски будут другими. Не хочу мучиться в родах, страдать, выкармливая ребенка. Не хочу перестать радоваться жизни от недосыпа, что оказалось самым сложным. Не хочу превратиться после родов в запущенную бесформенную унылую тетку. Не хочу. А все остальное как-то подтянулось вслед за этим моим решением. По сути, это обычное желание любить собственную жизнь. А в ней и роды как таковые, и все с ними связанное, и материнство, и ребенка, который потом... станет тебе другом, если его любить, конечно. И роды помогли именно тем, что выброс гормонов влюбил меня в материнство, в своих детей. А когда любишь, все становится легким. Ну или как минимум гораздо легче. Мы сами можем раскрасить нашу жизнь и многое в ней происходящее теми красками, которыми захотим. Наверное, многие видели потрясающие фотографии одного известного российского журналиста, который пронзительно красиво снимал свою страдавшую раком жену. До прозрачности исхудавшую, лишившуюся всех волос, невероятно прекрасную женщину. Он так ее видел. Почему? Ведь мог бы расписать про счастье онкологии или что-нибудь в том же духе. И это тоже было бы правдой. Но без любви, которая меняет все